Глава 12 Прохождение лабиринта. Целиком ли? Хиро двигался крайне осторожно. Встреча с Большеротом и другими не самыми приятными разновидностями эволюционировавших зараженных вынуждали к этому. Сам лабиринт ничего особенного из себя не представлял если смотреть глобально. Обычные коридоры в самом обычном доме, но сильно удлинённые и с добавленными развилками. Порой их было всего две, но иногда попадались места, где их было значительно больше, доходило вплоть до пяти. Естественно, никаких лестниц, с помощью которых можно подняться на следующий этаж или же спуститься ниже не было, но вот квартиры, располагающиеся с обеих сторон, присутствовали, Большинство из них были заперты, но некоторые приоткрыты, будто специально зазывая в свои недра. Попадались они нечасто, и парень старательно их избегал. в Внутри комнат он не ощущал присутствия монстров, а проверять, так ли это на самом деле своим телом, командир не собирался. Ему хватало и того, что его чутье указывало на затаившихся где-то дальше противников. Задание выполнено, поэтому можно особо не рваться вперёд, но и сильно задерживаться Хиро не собирался. Таймер, отсчитывающий время до начала турнира, не давал ему покоя, как и слова системы о том, что все участники намного превосходят его по уровню. Инопланетный путешественник и сам прекрасно осознавал, что из-за приоритета в виде развития станции и набора на неё жителей, Он пожертвовал своим собственным развитием. Те стычки, из которых ему лишь чудом удалось выбраться живым, тому явное доказательство. И еще это должок системе. Хиро поморщился, вспоминая о своих косяках. «Совершить такое количество ошибок и глупых поступков – это действительно надо уметь!» Единственное, что его отличало от других, пошедших по такому же пути, он всё ещё жив, в то время, как большинство из них уже давно кормят червей где-то глубоко в земле или же перевариваются в желудках монстров. Но на текущий момент всё это ещё можно легко исправить, и первым делом необходимо выбраться из этого лабиринта. Хиро прошел уже несколько коридоров, постоянно придерживаясь самой левой стороны во время развилок. Несколько раз он попадал в тупики и приходилось возвращаться обратно, а однажды путь назад попросту испарился. Инопланетный путешественник оказался заперт в небольшом тупичке метра три в ширину и пять в длину. Парень застыл, внимательно прислушиваясь к своим чувствам. Неожиданно прямо посреди коридора появилась небольшая чёрная точка примерно на высоте метра от пола. От неё несколько секунд исходил странный, ни на что не похожий, зудящий, раздражающий, еле уловимый звук, а потом она резко начала увеличиваться в размерах и перестала разбухать только тогда, когда выросла примерно до размера двери. Хиро старался держаться от нее как можно дальше, прижавшись к одной из стенок. Почти минуту ничего не происходило, а вот потом из нее начали появляться темные искры, разлетающиеся во все стороны. Раздался странный треск, свист, и снова все затихло. Несколько секунд ничего не происходило, и командир потихоньку начал успокаиваться, как это нечто сдвинулось с места и направилось прямиком в его сторону хиро всем своим естеством ощущал что попадать в эту непонятную штуковину не стоит каждая клеточка его тела каждый нерв ощущали опасность и тревога взрывала мозг пытаясь перерасти в панику Командир внимательно присмотрелся в надвигающееся нечто и заметил внутри неё целый каскад звёзд и даже несколько небольших планет, но всего на мгновение. Парень моркнул и видение исчезло. Оббежать эту хренотень сбоку не выйдет, мутант в этом даже не сомневался. Единственный выход из этой ситуации — пробраться сверху, Благо, потолки в коридорах достигали трёх или, может, дальше чуть больше метров. Хиром вспомнил слова генерала об ещё одной озвученной им аномальной зоне – чёрной дыре. Парень не был уверен на все сто процентов, что это именно она, но проверять, так ли это на самом деле, не собирался, а вот оказаться от неё как можно дальше – запросто. Осталось только осуществить задуманное. двигалась эта чёрная штуковина довольно медленно, примерно сантиметров в секунду, может чуть быстрее, но и расстояние до него было каких-то жалких два с половиной метра. А если это действительно та самая чёрная дыра, то его начнёт засасывать, стоит ей приблизиться всего на полметра, командир. С невероятной скоростью просчитывал все возможные варианты, как избежать столкновения с этой штукой. То, что через верх, понятно, но вот как это провернуть так, чтобы его не втянуло в... Хиро внимательно посмотрел на свои мутировавшие руки, больше напоминающие лапы неизвестного создания с длинными, острыми, как бритва, когтями, сделал несколько разминочных движений пальцами, усмехнулся и ринулся вперёд. Ну как ринулся? Сделал всего один полушаг, силой оттолкнулся носком от пола и взмыл вверх. Прицепившись к потолку, как кошка к гордине, парень ощутил давление. Его потихоньку начинало подтягивать к аномалии, но он этого ожидал. Время пошло на секунды. Стоит отметить, Что ногти командира на ногах, которые удренились и загнулись, ему в этом очень помогли. И если бы он не смог пробить ими небольшие дырки в потолке, закрепившись, то его бы засосало в первые же мгновения. Пока еще ему удавалось сопротивляться возрастающему давлению со стороны неизвестной штуковины. Но только пока. Стоит хоть на мгновение замешкаться, и все. Проверять, что находится там внутри темноты, захочет лишь дурак или самоубийца, а Хиро ни тем, ни другим себя никогда не считал. Когда все конечности плотно закрепились на потолке, он приступил к действию. Тяжелый взмах рукой, преодолевающий давление, за которым следовал мощный удар в бетонную плиту – повторить такое же действие другой рукой, а следом и ногами. В итоге, спустя несколько таких движений, парень приловчился и довольно быстро, словно муха по потолку, перебрался в другой угол тупичка, спрыгнул на пол. Руки с ногами немного ныли от нагрузок и напряжения, но командир был доволен собой. Ему удалось избежать эту штуковину, и она не смогла затянуть его внутрь. Прямо на его глазах чёрная дыра, как ни в чём не бывало, продолжила своё движение, закончившееся в конечном итоге соприкосновением со стенкой. Сильнейшая вспышка в момент контакта заставила Хиро отвернуться и выждать некоторое время, пока зрение вернётся в норму. Когда он обернулся вновь, чёрной дыры, как и стенки, не было. Вместо неё красовался очередной длинный коридор, в конце которого стоял Заглотус, с любопытством разглядывая командира. Но их гляделки не продлились долго. Взревев, монстр низко нагнулся, переходя в свой спринтерский режим и с невероятной скоростью рванул в сторону командира. Парень собирался кое-что проверить, поэтому, оставшись на месте, занял оборонительную стойку. Заклотус, что есть силы, врезался в Хиро смог сдвинуть его всего на несколько сантиметров, не более того. Инопланетный путешественник напрягся, выставил вперед обе руки и смог затормозить несущегося во весе пор монстра, упершись ладонями ему в плечи. Зараженный, ожидавший совершенно другого исхода от его атаки, удивленно приподнял голову, пытаясь посмотреть на противника. В этот же самый момент хира оттолкнув его, в высоком замахе задрал ногу, резко убрал руки, из-за чего монстр качнулся вперед и, как гильотиной, заехал пяткой ему прямо в пялищееся на парня лицо. Сила удара была настолько велика, что заглотуса впечатало в пол, но он не собирался так просто сдаваться и безуспешно пытался подняться. Почему безуспешно? Командир не собирался давать ему такого шанса. Резким движением руки он схватил зараженного за голову, приподнимая ее так, чтобы открылось горло, и со всей силы полоснул бритвами когтей свободной руки по нему. Парень помнил, как в прошлый раз Секира не смогла пробить мощнейшие мышцы и застряла в шее. Но сейчас его интересовало другое – проверить силу своих когтей и костей в режиме мутанта. И они его не подвели. Одним ударом срубить голову не удалось. Когти застряли примерно в центре, но Хиро быстро среагировал. Всё ещё продолжая придерживать его одной рукой, Парень отклонился немного назад и мощнейшим ударом коленом завершил начатое. Тело монстра, на этот раз точно лишившись головы, несколько секунд конвульсивно дергалось, после чего затихло прямо на полу. Получено опыта 100 умноженное на 3. Текущая шкала опыта 841 из 5120. Командир продолжал задумчиво держать голову противника в руке, размышляя. То, что он может голыми руками нанести более значимый урон, чем секира третьего уровня, сильно воодушевляет. Это очень хорошее подспорье в тяжелых ситуациях, если ему доведется оказаться без оружия. Но лишь в самом крайнем случае, если ситуация будет близкой к безысходной, Раскрывать всем на станции свое превращение в мутанта он не собирался. Единственное, что его беспокоило, пиголица. Если она начнет распускать о нем слухи, то, думаю, что Агния и сама это прекрасно понимает, Хиро ей этого не простит. Особенно учитывая тот факт, что она сейчас находится под подозрением в шпионаже, да и вообще. Вся эта ситуация с базой военных вызывает множество неприятных вопросов и желательно по возвращению решить их сразу же. Командир переживал за отправленных с поставкой ребят. Если его подозрения верны, то Дмитрий вместе с остальными лидерами базы военных может начать действовать первым. Сдерживающим фактором во всей этой истории могут стать его дочери, что сейчас находится в заперти на станции, и Хиро надеялся, что его люди будут в безопасности, пока генерал не удостоверится в том, что с ними всё в порядке. Но всё это лишь догадки. А как оно будет на самом деле, покажет время. Отбросил эти мысли, чтобы не портить себе настроение, парень медленно двинулся дальше через открывшийся проход. Где-то впереди... Находился очередной монстр, он его отчетливо ощущал, поэтому не было смысла рассусоливать и сильно зацикливаться на том, что происходит снаружи лабиринта. Для начала из него необходимо выбраться, и несмотря на первые довольно уверенные победы, Хиро прекрасно осознавал, что это еще не конец. Его интуиция просто кричала что в самом конце его будет ждать неприятный сюрприз. Какой именно, он узнает только добравшись до последнего монстра. Пройдя несколько коридоров, он снова натолкнулся на развилку. В этот раз было целых три ответвления, и в каждом из них ощущалось присутствие сильного зараженного. Пока максимальный ранг, что ему попадался пятый, но вот в двух из проходов находилось нечто посильнее ему в любом случае чтобы выбраться необходимо уничтожить их всех поэтому командир вновь направился в самый левый из них не изменяя своим принципам голову за глотуса он так и не выбросил продолжая держать ее в руке длинный коридор закончился поворотом, за которым оказался очередной тупик но в отличие от прошлых раз В одной из двух комнат, стоящих друг напротив друга, парень отчетливо ощутил присутствие монстра. Скривившись, Хиро несколько секунд внимательно смотрел на дверь, за которой скрывалась одна из тварей. В этом он был полностью уверен. Ему совершенно не хотелось заходить внутрь, но другого выбора всё равно не было. Оставлять за спиной потенциального противника командир не собирался. Дверь была немного приоткрыта, а внутри царила самая настоящая тьма. Вздохнув, парень резко пнул её, выбив вовнутрь, после чего сразу же закинул голову за клотуса, активируя навык молний и запуская его вслед за ней. Всю комнату на несколько мгновений озарила яркая вспышка, и хира смог увидеть своего противника во всей красе. Двухголовое нечто, стоящее на карачках, опираясь на человеческие руки, при этом вместо ног оно имело задние собачьи лапы с гипертрофированными мышцами. Всё тело покрывало какая-то слизь, а две сросшиеся вместе головы, одна человеческая, вторая собачья, росли прямо из загривка Монстр в тот момент, когда Хиро забросил внутрь голову, сразу же ринулся в атаку, но последовавшая за ней вспышка молнии на несколько мгновений ослепила чудище, чем и собирался воспользоваться командир. И воспользовался. Его зрение смогло быстро переключиться на ночной режим, а инстинкты хищника в тёмном месте значительно усилились, Парень, ринувшись в атаку, мельком подметил эту деталь. Но противник тоже оказался непростой добычей. Хоть инопланетный путешественник смог оказаться возле монстра всего за несколько мгновений, тот не собирался так просто проигрывать. Удар Хирона, нацеленный в одну из голов твари, был отбит передней рукой монстра и, мало того, Сразу же последовал сильный контрудар. Впервые с того момента, как командир трансформировался в ипостась патанта, его отбросило в сторону, и он ощутимо приложился спиной о ближайшую стенку, сразу же откатываясь в сторону и поднимаясь на ноги. Если бы он промедлил хоть на мгновение, ринувшись в атаку, тварь вцепилась пилась бы ему в глотку. Слизь, что покрывала ее тело, оказалась крайне ядовитой. Падая на пол, она оставляла глубокие борозды, как от сильной кислоты. Хиро лишь мельком успел подметить, что ему крайне сильно везет на таких вот тварей в замкнутых помещениях. Чего только стоит тот ментальник, после сражения с которым парень лишь чудом смог избежать превращения в зараженного. Но как смог? Скорее отсрочил эту участь, после чего превратился в мутанта. Всё это пронеслось в его голове за мельчайший промежуток времени, после чего два монстра сцепились в ожесточённой схватке. Удары сыпались с двух сторон с невообразимой скоростью, и некоторые из них оставляли на защитных пластинах командира ощутимые царапины, но до тела пока ещё не доставали. Самая большая проблема – выделяемый телом тварей яд. Попытавшись схватить за туловище противника, Хиро моментально отбросил его в сторону и чуть не закричал, отохвативши его боли. Кожа на ладонях смесла до самого мяса, а в некоторых местах яд проел даже его, оголив кость. «Ещё бы немного, и до них бы добрался». Но двуглавый монстр напал не на того противника. Регенерация Хиро заработала с невероятной скоростью и спустя несколько мгновений его ладони вернулись в нормальное состояние. Видя такую несправедливость, тварь обиженной крайне яростно взревела, вновь бросаясь в мощнейшую атаку. Битва шла на равных, яд хоть и наносил урон, но регенерация успевала заживлять полученные ранения, а Хиро, как бы ни пытался, не мог попасть в голову юркому монстру, умело отбивающему нацелены в неё атаки, а в некоторых случаях просто уворачиваясь. «Если всё так продолжится и дальше, могут возникнуть проблемы». Отпрыгнул назад, насколько позволяла небольшая камнотушка. Командир тяжело вздохнул, задержал дыхание и полностью изменил стратегию боя. Больше он не целился только в бошке. Каждый удар был нацелен в разные точки на теле монстра, из-за чего тому приходилось много двигаться и уворачиваться, почти полностью погрузившись в защиту в ожидании удобного момента для контратаки – Этого Хиро и добивался. Тварь, зациклившись на отражении ударов, не ожидала, что противник сделает подлую обманку и схватит ее за одну из конечностей. Как только это произошло... Командир, не отпуская схваченную руку, сделал сильнейшую подсечку, заставляя завалиться монстра на бок, после чего сразу же запрыгнул на него всем телом и взял в мощнейший захват в том месте, где у нее находилась пусть и маленькая, но шея. Руки парня обожгло нестерпимой болью, его кожа и мясо от яда начали отслаиваться, Но он не собирался сдаваться еще сильнее, усиливая натиск. В конечном итоге ему все же удалось задушить тварь, и он сразу же откатился от ядовитого трупа на безопасное расстояние, кривясь от зудящего жжения. Яд разъел его руки почти до самой кости, и это было очень, очень больно». Регенерация пусть и действовала, но не могла заживить все полученные ранения в мгновение ока, поэтому ему приходилось терпеть. Тем временем его просто засыпало целым ворохом системных сообщений.